голова 13 хозяин Юлий полулежал на ложе. Вокруг него суетилось несколько рабов, а Лолла вытирала лоб надушенным платочком. "Ничего", лепетала она. "Это скоро закончится. Отойдите от него", рявкнул Турвон, появляясь в покоях императорской циты. "Убирайтесь". Невольники немедленно сбежали, побросав чаши с лекарствами, флакончики с ароматическими маслами и полотенца. Лоль испуганно забилась в угол ложа. Вон, ты тоже. Демон за руку стащил с кровати перепуганную жену императора, вышвырнул из комнаты и захлопнул дверь. Что случилось? Юли пытался приподняться, но слабость оранила его обратно на подушке. Ничего особенного. Твоего господина идут убивать три других высших. Так что тебе придётся поработать ещё. Ему будет нужна вся сила, которую ты сможешь стянуть. Булфер открыл магическое окно в подземелье некроса. "А я здесь для того, чтобы защищать тебя". Он глубоко вдохнул. Не слушая тревожных вопросов юноши, щелчком пальцев распахнул три других окна и сказал громко: "Пора". Три демонские фигуры ринулись в подземелье некроса одновременно. Булфер на мгновение, повернувшись к Юлию, стряхнул на него мерцающую плёнку магической защиты. Потом взял кресло и подтащил ближе к экрану. Не каждый день удаётся наблюдать, как четыре хозяина рвут друг друга на куски. Наслаждайся небывалым зрелищем, император. Но Юли ничего не видел. Его тело превратилось в открытый канал, через который хлынула обжигающая сила. Он оглох, ослеп и онемел. Бульфер сочувственно щёлкнул языком, наблюдая, как человека скручивает от боли и дикого напряжения. Пот тёк по лицу проводника, глаза закатились. Пространство вокруг дрожало. Жизненная сила тысяч людей перемалывалась, плавилась в живой воронке для того, чтобы поддержать жизнь верховного демона. Турвон отвернулся от Юли, корчившегося на кровати, и снова взглянул в окно. Три уродливые фигуры стояли напротив четвёртой. Пришло время нового передела мира Некрас, крикнул Каракал. Его мощный человекоподобный торс, покрытый чёрной бронёй, вырастал из тела паука. Восемь щетинистых ног царапали пол загнутыми когтями, оставляя зелёные полосы яда. В обеих руках поблескивало нечто похожее на серебряные клубки. «Ты убил друзал-то, и мы не хотим дожидаться своей очереди!» Крокодилоподобный Золтан поигрывал темам чудовищного размера, по лезвию которого змеились чёрные молнии. Саварос, сменивший облик жабы переростка на хищную тварь, соединившую в себе гигантскую гиену и пустынного скорпиона, щёлкнул по гранитной плите длинным хвостом с жалом на конце. Крылатый некрос рядом с ними выглядел едва ли не красавцем. Булфер презрительно фыркнул и наколдовал рядом с креслом поднос, заставленный напитками. Но это было скорее жестом пренебрежения к хозяевам, чем остро необходимостью. Турвон понял, что сейчас не сможет пить и вряд ли удержать чашу в руках. Его трясло от энергии, пульсирующей в теле, не хуже, чем проводника некроса, и он не мог унять эту дрожь. "Глупцы!" проревел властелин Рейма. "Я убью вас так же, как друзалто. Я разорвал эту тварь в его собственном храме, а ваши останки разбросаю по своим владениям". Из пасти Савра вырвалось хриплое рычание, и его некрос ударил первым. Чёрная спираль, вондившись в тело хозяина Гаэта, швырнула того на землю. "Копьёть мы", механично произнёс Булфер название заклинания, не замечая, как из-под его коктея терзающих подлокотники кресла на полу упало несколько стружек. Каракал выпустил серое облако, острые края которого тлели зеленью. "Лезвие бездна", шипнул Турвон. В руках Властилина Рейма оказался огромный огненный щит, отбивший заклинание. Потом нек раз взлетел, а пол под ногами хозяев вспыхнул, закипев жидким огнём. Красные занавеси загорелись, и золотые пластины на колоннах, плавясь, потекли вниз тонкими ручейками. Юлий застонал, едва выдерживая поток силы, текущий через него к господину. Булфер с беспокойством оглянулся и добавил мощи в щит вокруг человека. Только бы не умер от напряжения. Ещё не время. Император затих, дыша часто и неровно. Бой продолжился. Красные вспышки молний сорвались с тема Золтана. Свист, грохот, рёв пламени. Булфер едва успевал замечать всё, что происходит. Чёрная петля дыма сорвалась с пальцев Некроса, обиваясь вокруг Савра. Тот захрипел, пытаясь содрать удавку, повалился на пол. На спину поверженного демона взобрался огонь, но тот стряхнул его, швырнул в противника ответное заклятие и прожёг крыло хозяина Рейма. «Его надо отрезать от Источника!» услышал булфер рык золтона. "Не могу", прокричал в ответ Савро, выплёвывая кровь. Куже пытался, тот под защитой каракал. "Убей проводника, мы справимся без тебя". Он начал уставать. "Отлично", прошептал Турвон. Он скочил, оттолкнул кресло, схватил Юлия за шиворот и стащил с кровати. "К нам гости, император". Прежде чем Каракал перенёсся в притекапий, Турвон успел заметить, как обезглавленный савар падает в огонь. Ещё один, сказал инквизитор бесчувственному юноше и держа его перед собой как щит, повернулся к хозяину Илкаста, появившемуся в покоях. Выши был весь в крови. Одна из восьми ног оказалась отсечена, и забрубка сочилась зеленоватая жидкость. Чёрный панцирь на груди покрывали вмятины. Увидев Булфера, каракал удивлённо выпучил паучьи глаза, диковато смотрящейся на человеческом лице. Ты? Что ты здесь забыл? Приветствую тебя, усмехаясь, произнёс Турбон и потряс Юлию словно куклу. Ты ведь за этим пришёл, не так ли? Хочешь убить его. Но я предлагаю поступить проще. Демон на мгновение снял с человека защиту и одним магическим ударом перерубил поток силы, текущий к его тёмному господину. В то же мгновение Тэм Золтана вошёл в тело Некроса, челюсти повелителя Рейма сомкнулись на шее врага и оба рухнули в огонь. Вот похуже и всё. Нас осталось двое. Булфер швырнул Юлия на ложе, а потом стремительно обернулся и кинул в слишком медленно соображающего каракала мощное заклинание. Повелитель Лкасты взвыл, пытаясь выдрать из груди клубок жёлтых искр. Энергия хаоса, доброжелательно пояснил Турвон, меняя облик. Его новое воплощение совмещало все лучшие черты боевых личин хозяев: крылья некроса, броня каракала, пасть и когти Золтана. Чтобы достичь совершенства, пришлось долго экспериментировать. Ты никогда не сталкивался ни с чем подобным? Никто из вас жрущих на человеческих трупах не позаботился искать другую силу. Тупые, жадные, ничтожества. Каждое своё слово Турвон подтверждал ударом разъедающего пламени. Каракал пытался защищаться, но измотанный боем с некросом и огнём хаоса, жгучим его тело, не смог собрать достаточно силы, чтобы ответить достойно. Единственное, что ему оставалось бежать. Высший телепортировался, но Булфер нёсся за ним по горячему следу магической воронки, цепляя острыми когтями крыльев за стенки светящегося тоннеля. Материя рвалась, захлёстывая каракала зазубренными краями ползущих во все стороны трещин. Но кроме боли господин Элкасты чувствовал, как его душа дрожит и сжимается от странного чувства. Он боялся. Пожалуй, впервые в жизни он испытывал ужас. И перед кем? перед турвоном, которого привык считать намного слабее себя, самым слабым из всех, недостойным внимания и уважения. Хозяин Укаста выпал в реальный мир на краю своих владений. Это были холодные, пустые подземелья, наполненные густой тьмой. Она, словно живой туман, выползала из расщелины. Каракалу стремился к ней, чтобы скрыться в чёрных испарениях, но не успел. Сверху на его получе тело свалился Булфер. Демоны сцепились на самом краю бездны. От разъедающего огня заклинаний Турвона у Каракала не было защиты, но дрался он отчаянно. Страх придал сил. Ядовитые когти разорвали броню на груди инквизитора, петля паутины захлестнула крыло. Но в руке врага появилась секира. Каракал метнулся в сторону, однако на этот раз паучья прыть подвела его. Широкое лезвие рассекло панцирь на спине. Почти ничего не видя от боли и ярости, хозяин бросился на Турвона, сбил его с ног, но сейчас же получил удар едким пламенем в живот. Демону показалось, что его внутренности вспыхнули, а потом невидимая рука схватила его, сжала словно комок глины и швырнула вниз. Каракал полетел в трещину, на дно пропасти. Турвон поднялся, выдрал из груди застрявший между пластин панциря коготь врага и обрушил в бездну поток камней. Потом подумал и воздвиг на краю невидимую стену, замешав её основу на своей магии и огне хаоса. Если бывшие хозяины Лкасты выживут, то не сможет пробраться обратно. Булфер ещё раз взглянул по сторонам, запоминая это место и перенёсся обратно в земли некроса, туда, где недавно шёл бой. Принял прежний облик рыжего демона, постоял на пороге зала, когда-то бывшего красно-золотым. Аккуратно ставя копыта на обугленный пол, обошёл мёртвого савра, наклонился над Золтаном и стащил его воняющее тухлой рыбой тело с некроса. Воластилин Райма был жив. Его крылья оказались поломаны, из груди торчала рукоять тема, ноздри истекали кровью, клыки были вытёрны. "Я убил каракела", сказал инквизитор, "загнал в такую дрю, из которой нашему полку не выбраться". В затухающих глазах хозяина мелькнула радость, тут же сменившаяся болью. "Торвон", прохрипел выший. "Помоги". Знаешь, ответил тот, задумчиво рассматривая когти на левой руке. Я никогда никому не говорил, как меня зовут. Помоги. Некроз закашлялся, и на его безгубом рту запозарилась кровь. Я дам тебе половину земель. Инквизитор рассмеялся, наклоняясь над поверженным родственником. Мне не нужна половина. Я заберу всё. Булфер, хозяин срединых земель. Неплохо звучит, правда? Предатель. Нек раздёрнулся, пытаясь дотянуться до него. Ты предал всех. Тот рассмеялся. Я разыграл блестящую партию, но вы были слишком тупы, чтобы понять её. Он вырвал из груди сородича секиру и стряхнул с лезвия чёрные капли. Пожалуй, мне будет не хватать наших бесет. Но, думаю, я смогу смириться с этой потерей. Демон размахнулся и вонзил клинок в солнечное сплетение противника. Тот оскалился, пальцы на его мокрой от крови руке свело, огонь в глазах потух. Тело содрогнулось в последний раз и застыло. Молодец великой Римской империи умер быстрый и почти без мучений. Инквизитор снял с шеи золотую цепь Турвона, швырнул её на труп врага. Потом оттолкнул от себя мёртвое тело и огляделся. Пожалуй, он сам до конца не верил в то, что произошло. Если бы хозяева не были столь единодушны в своей ненависти и недоверии друг к другу, если бы они хоть однажды поговорили, его план был бы не осуществим. Один единственный раз они попытались объединиться, но к счастью, не против того, кто угрожал им реально. Бульфер равнодушно посмотрел на останки врагов. Многое сделано, но ещё больше предстоит сделать. "Эвхисол!" громко призвал он, выходя в коридор. Демон появился через несколько минут, недоверчиво глядя из-под лобья, буркнул недовольно. "Что угодно, Турвону? Как ты разговариваешь, тварь?" Командир гвардейцев всткнулся затылком в стену, получив по морде выпущенными когтями. "Перед тобой твой новый хозяин." "Господин!" взвыл тут Тарафис испуганно. "Простите, я не думал." Тебе и не надо думать. Проследи, чтобы из моего тронного зала убрали всю падаль. Покажи, где кабинет некраса, и сгони туда демонов, достойных моего внимания. Резиденция бывшего хозяина навевала тоску вычурной роскошью и бестолково расставленной мебелью. Но наводить порядок было некогда. Булфер сел в кресло на возвышение, за длинный стол, покрытый красным бархатом. В раздражении смохнул на пол статуэтку летучей мыши с непропорционально длинными клыками и стал ждать. В дверь постучали. На красный ковёр вступили пять тёмных. Все они были выше, но естественно, гораздо более низкого ранга, чем новый хозяин. Это позволяло им, в отличие от туповатых низших, стоять, не опуская глаз перед господином, высказывать своё мнение и занимать довольно значимые должности в иерархии дна. Выглядели они озадаченными. Уже знали, во владениях правителя происходит нечто необычное. Мощные всплески энергии должны были докатиться до самых дальних уголков подземелий. Демонам было неизвестно, что случилось на самом деле, и уж точно ещё утром никто из них не ожидал, что в полдень придётся кланяться новому повелителю. Похоже, все пятеро пребывали в некотором затруднении. Они были в человеческих личинах, четверо молодых мужчин в тогах римских патрициев и одна женщина в полупрозрачной ланской тунике с тяжёлым узлом неестественно белых волос на затылке значит, бывший предпочитал блондинок подчинённые некрас в недоумении уставились на рыжево высшего сидящего в кресле господина где некрас женщина заговорила прежде чем позволил хозяин и бульфер на первый раз решил простить выскочку Уж очень встревоженно та выглядела. Хотя обычно один демон не беспокоится о благополучии другого. "Некрасо больше нет", ответил он. "Теперь я ваш повелитель". Не обращая внимания на предостерегающие взгляды собратьев, блондинка сжала кулаки, с ненавистью глядя на победителя. "Хочешь сказать, что убил его?" Она толкнула руку одного из патрициев, дёргающего её за рукав. "Но это невозможно!" Демоны его ранга неуничтожимы. Булфер медленно поднялся из-за стола, положил руки с выпущенными когтями на столешницу, пристально глядя на бунтарку. Остальные, виде опасный огоньки, поблескивающие в его глазах, благоразумно попятились, оставив родственницу в одиночку стоять перед гневом могущественного тёмного. Да. Я убил некроса, произнёс он. А также каракала. бросило савра и золотно. Теперь мне принадлежит Рейм, Нид, Гаэта, Илкаста и Элида. Высшие переглянулись, морды их красноречиво вытянулись. "Нет!" крикнула безумная, потому что надо быть действительно безумной, чтобы перечить такому хозяину. Булфер небрежно щёлкнул пальцами, и она рухнула на пол, задыхаясь и хрипя. Лицо её исказилось. велитель, поспешно произнёс один из демонов, кудрявый черноволосый юноша с эффектной седой прядью на виске. В это нелегко поверить, но мы готовы выразить свою полную преданность новому властелину средних земель. Высший медленно опустились на колени перед новым правителем, могущество которого оказалось неизмеримо, убить в одиночку пятерых хозяев. Встаньте, приказал Турвон, чего-то испытывая досаду от их поклонения. а должен был наслаждаться властью демоница продолжала хрипеть царапая когтями ковёр не обращайте на неё внимания господин сказал патриций с волосами красными так же как ногти и зубы в тон алой полосе на чёрной тоге она не совсем он затруднённо повил рукой подыскивая нужные слова не совсем наше в прямом понимании этого слова она виверн мешался тёмный сквозь человеческий облик которого в отличие от остальных очень ярко просвечивала демонская сущность словно чёрная одежда полоча сквозь тонкий праздничный гематий это меняло дело бульферс с большим интересом посмотрел на существо корчившееся на полу не отменило душающее заклинание блондинка закашлялась хватая воздух широко открытым ртом с трудом приподнялась растирая горло я присягала на верность некросу и только ему Я не буду служить его убийце. Она говорила правду. Странные крылатые создания, живущие в горах Эбессинии, признав одного господина, подчинялись только ему. Древний кодекс чести не позволял им предавать интересы сюзерена ни при каких обстоятельствах, под страхом проклятия всего рода. Но добиться их неудержимой преданности было непросто. Турвон запустил когти в ладони. Значит, что-то я пропустил. «Интересно, как это удалось Некросу?» «Ты можешь убить меня!» Женщина Виверн поднялась, сверкнула свирепым янтарным взглядом. «Но я не буду служить тебе!» Булфер помолчал. «Ему было жаль терять такого ценного союзника, но ничего не поделаешь. Впрочем, если Виверна останется жива и вернется в родные горы, другим драконам не за что будет ненавидеть нового правителя». И тогда можно попытаться привлечь на службу тех, кто не клялся некросу. Я не буду тебя убивать и не стану задерживать. Уходи. Ей верно высокомерно отвернулась и пошла прочь, не удостоив ни одним словом остальных демонов. Тело её замерцало, готовясь к трансформации. Только здесь не превращайся. С отвращением воскликнул красноволосый, ближе всех стоящих к двери, и отшатнулся в сторону. Давай дорогу, бывшая саратница. но сам же первым выглянул в коридор, чтобы посмотреть, как она удаляется. «Унеслась», — сказал он, закрывая дверь. «Жуткая тварь. Говорят, они не умеют телепортироваться и летят в Срединный мир через хаос. Хорошо, что вы избавились от них, господин, а то...» Он запнулся, встретившись с тяжёлым взором булфера, пробормотал «Простите, повелитель», и замолчал, сообразив, что новый хозяин не любит болтунов. «Садитесь». приказал тот, выдержав короткую паузу. Подчиненные, создав себе стул, кресло или скамью, что соответствовало вкусу каждого, уселись, готовые внимать. «Прежде всего я хочу знать, почему вас так мало? Четыре высших, пять с Ивхисалом, на всю Реймскую империю. Не находите, что этого недостаточно?» «Ивхисал нам не ровня?» Вы сокомерно возразил демон-юноша, стряхивая несуществующую пыль с красной тоги. Так, не доросток. А мало нас потому, что его могущество некрос не любил конкуренцию. Он уничтожил почти всех. Сколько у него было солдат? Человеческих или демонских? Поинтересовался тёмный поблёскивающей седой прядью. Демонских. Присмотревшись, Булфер разглядел, что в волосах у того не сивой завиток, а скорее изогнутая костяная пластина. Сколько людей, я знаю сам. Пол легиона и вхисала начал перечислять Сародич. 15 моих лучников, всего 15. Вы не видели какие-то лучники, усмехнулся красноволосый. И чем они стреляют? Нокс, покажи. Дотронувшись до костяной пластины, Нокс вытянул из неё тонкую длинную змию. Та извивалась вокруг его пальца и шипела, показывая зубы. Булфер поморщился. Он никогда не любил аспидов. "Мои воины, лапифы, змеиносцы", довольный произведённым эффектом, пояснил Вышей. "Да, нас мало, но устоять против нас очень трудно. Ну и зверинец развёлся здесь некрос", подумал Турвон. И верно. Латифы. Кто ещё? Колесницы, не произнёсши ни слова за всё время разговора с сумрачной демон, наконец подал голос. Оливковая кожа возничала с нилось, длинные волосы отливали синевой. Булфер внимательнее присмотрелся к нему, соображая, не было ли у того в роду моргулов. Поясни, Сумган, снова вмешался красноволосый. Несколько сотн колесниц, запряжённых селестийскими гарпами, Этих хищных тварей, похожих на богомолов, хозяину видеть приходилось, и стало очень интересно посмотреть, как склочные непримиримые чудовища смотрятся в упряжке. «Что у тебя?» Хозяин посмотрел на демона, напоминающего палача. «Голд!» — коротко представился, ответил тот и добавил. «Гоплиты!» «Не, Лунге!» — скромно отозвался красноволосый, поёрзал в кресле и спросил, не сдержавшись. Простите за любопытство, господин. Вы интересуетесь составом войск, чтобы представлять общую картину или? Он замолчал, вопросительно подняв алые брови. Бульфер не удостоил его ответом. Теперь под моим контролем большая территория. Нужно навести порядок в Ните, Гарите, Илкасти и Элиде. Прежде всего, убрать половину жертвенников. Они торчат на каждом углу и только дробят энергию. Мне нужно по три храма в каждой провинции. На точках выхода силы из-под земли. Я покажу, где именно. В Рейме останется один. Хозяин, полулежащий на скамье предводитель Лапифов, беспокойно шевельнулся. «Поправьте, если я понял неправильно. Вы собираетесь перейти на другие источники силы? Перестанете брать ее с людей?» «Да, Нокс. У меня, в отличие от вас, иные способы получения энергии». Демоны переглянулись ещё раз, не зная, что сулит это нововведение — лишние хлопоты или прямую выгоду. «Я бы передавил всех прихлебателей друзал-то», — сказал Голд. «Эти безмозглые твари начнут топить корабли по всему побережью». Булфер кивнул одобрительно. «Нокс, поднимись в Рейм. Оповести жителей, что у них теперь новый правитель, и займись храмами». «Ах да, у них же там чума. Ладно, с Емелом позже». «Голд и предводитель Нелунгов со мной. Сумган, отправляйся в Элиду. Найди легион Клавдия, он там громит алтари Некроса. Передай мое повеление уничтожать и храмы Друзолта -то тоже. Помоги с перемещением». «Господин, а что делать с жрецами?» поинтересовался возничий. «Что хочешь, мне все равно». Дел было много, и новый хозяин срединых земель чувствовал, что спать не придется долго. «Голд и предводитель Нелунгов со мной.